Глава 12. Франция — отличная страна. Я собирался вежливо похвалить его страну, но, возможно, потому что я привык язвить, я чуть не выпалил. Отличная вздача. Хм. Я сухо кашляю и больше ничего не говорю, чтобы он не счёл китайское чувство юмора неприемлемым. Болтав немного, я указываю в сторону аэропорта. Мистер Заратулстра прибудет через несколько часов. Может быть, нам зайти внутрь и выпить чего-нибудь? расага смотрит на меня. «Вина? Нет, я имею в виду кофе, чай, колу и так далее». «Не пейте за рулём?» Я удивлён, что его первая реакция на предложение было вино. «Ты же профессиональный шофёр. Ты что, слишком опрометчив?» Иностранец Росага явно не понял моего юмора. Подумав несколько секунд, он говорит. «Извините, я сегодня слишком рано встал и всё ещё немного сонный. Я немного посплю в машине». «Хорошо. Я тайно вздыхаю с облегчением». Хотя я не против общения и даже готов поддерживать хорошие отношения с людьми из партнерской компании, мне всё равно немного неловко от мысли о том, что придётся провести несколько часов с незнакомым человеком. Даже если бы собеседник был красавицей, это чувство не уменьшилось бы. Да, это так. Возможно, разделяет те же мысли. Вероятно, поэтому он решил поспать в машине. Вернувшись с парковки в аэропорт, я наугад нахожу свободное место и сажусь, не притворяя в жизнь то, что я говорил о выпивке. Всё это стоит денег. Насколько я понимаю, генеральный директор Хуан довольно щедрый, но в то же время, будучи большим боссом, он не обращает внимания на расходы простого сотрудника. Такими мелочами обычно занимается финансовый отдел, который следует определённой процедуре. Поэтому если бы я ждал в аэропорту до полудня, я бы определённо смог потребовать закуски и так далее, я бы определённо смог потребовать возмещения расходов на обед, но мне пришлось бы самому оплачивать кофе, колу, чай, закуски и так далее, Это не нужны расходы. Конечно, если бы я смог уговорить товарища Росага присоединиться ко мне за едой, то я смог бы потребовать возмещения этих расходов развлечения клиента. Поэтому, когда я приглашала в ранее, я был настроен вполне серьёзно, по крайней мере, наполовину. Посидев немного и попользовавшись телефоном, я вдруг осознаю серьёзную проблему. Я ещё не завтракал, я ушёл утром в спешке. Слушаю урчания в животе и чувствую жажду и голод, Я решаю найти что-нибудь поесть. Еда в аэропорту дорогая. Может быть, поискать KFC или Макдональдс? Или купить какой-нибудь кусок хлеба? Я встаю и направляю в сторону вестибюля. Увидев первый магазин, который выглядит так, будто там продают мясные деликатесы, я захожу и ищу еду по выгодной цене. Когда я подхожу к отделу замороженных продуктов, мой телефон вибрирует. Я смотрю на определитель номера. «Здравствуйте, мистер Росага. В чём дело?» Голос Росага раздаётся с другого конца провода. «В Нинбай гроза! Все рейсы отменены!» Местер Золотулстра пересядет на скоростной поезд. «Не слишком ли тому парню не везёт?» Я забавляюсь, но в то же время чувствую себя беспомощным. «Тогда нам ждать на вокзале?» время не точно предостаточно, потому что вокзал находится прямо под аэропортом. Даже если мистер Золотулстра не сможет купить билет до этой станции, от аэропорта до городского вокзала максимум 90 минут езды, Это меньше времени, чем от Нинбэй до этого города. «Подождите немного, я жду подтверждения», — спокойно отвечает Росага. Пока мы разговариваем, я вижу, как открывается дверца морозильной камеры. Маленькая светлая пухлая ручка тянется внутрь и берёт мороженое ваху со вкусом белого персика и луна Я слежу за этой рукой и вижу ребёнка, которому около года. Я понятия не имею его поле. Сидя в коляске, он пухленький и не перестаёт щебетать. Он и правда очаровательный. «Такой маленький ребёнок есть мороженое? Родители такие безответственные?» Я поднимаю взгляд на взрослого, толкающего коляску, и вижу нежную красивую женщину. Я не собираюсь их останавливать, это не моё дело. Пока они не будут плохо обращаться с ребёнком, я буду только извить. Однако является ли то, что годовалому ребёнку дают есть мороженое в жестокого обращения? В любом случае, ребёнок выглядит довольным. Повесив трубку, я обдумываю возможность того, что нам придётся в любой момент бежать на вокзал. Я просто делаю выбор, беру упакованную выпечку и воду в бутылках, а затем оплачиваю их на кассе. Как только нахожу место, чтобы сесть и быстро позавтракать, Росага снова звонит. Билеты на сегодняшний скоростной поезд распроданы. Месту Розелатурлстри придётся остаться там и приехать завтра. Ему точно не везёт. Это тоже хорошо. Я могу сразу вернуться обратно, «Мне не нужно ждать до полудня или ехать на вокзал». «Я коротко соглашаюсь». «Тогда мы возвращаемся?» «Да, мы проедем снова завтра», — тут же говорит Росага. «Идите на парковку, я отвезу вас обратно, я всё равно возвращаюсь в город». «Конечно», — с улыбкой отвечаю я. «Дело не в том, что я экономлю деньги и жадничаю. В конце концов, я тоже могу потребовать возмещения своих дорожных расходов». Однако нет ничего плохого в том, чтобы поддерживать хорошие отношения с сотрудниками партнёрской компании по работе. Даже если я в итоге не получу дополнительный заказ, это даст мне ещё один вариант для смены работы в будущем. Единственная проблема — как я буду общаться с ним позже. Может быть, довольно неловко, когда два незнакомых человека находятся вместе. Давай просто поговорим о работе. Это всего лишь около часа. Успокаиваю я себя. Я выхожу из аэропорта и нахожу Росага и его Мерседес. Я сажусь в машину и пристёгиваюсь. Прежде чем я успеваю что-то сказать, Росага поворачивает голову и смотрит на меня. «Держитесь крепче!» «А?» Я на мгновение теряюсь. В следующую секунду машина заводится и срывается с места. «Эй-эй-эй-эй! Это всё ещё парковка! Ты едешь слишком быстро? А?» После серии поворотов машина замедляется и выезжает с парковкой через шлагбаум. Затем Мерседес продолжает мчаться, Он виляет влево и вправо по дороге, занимая любые свободные места. Он не только близок к превышению скорости, но и не подаёт никаких признаков остановки. Несколько раз я представлял себе, что произойдёт авария, но благодаря управлению Росага машина ловко избегает опасности. «Эм, вы не слишком быстро едете?» — спрашиваю я, приходя в себя из Глатова. «Не волнуйтесь, я раньше был гонщиком», — говорит Росага, глядя вперёд. Его глаза блестят. «Но разве это не слишком быстро? Это городская дорога, а не гоночная трасса?» Нервно мысленно извлю я. Я не смею сказать ни слова, боясь, что мастер Росага отвлечётся и врежется в ограждение или причинит вред невинным. А в этот момент я вспоминаю о своих способностях ассасина и решаю, что если что-то пойдёт не так, я выпрыгну из машины, чтобы спастись, или силой заставлю Росага остановить машину. Через 40 минут гоночный автомобиль останавливается у здания, где находится моя компания. «Спасибо, спасибо!» Моё лицо немного бледное, как я отстегиваю ремень безопасности. «Если бы не мои способности ассасина и моё отличное чувство равновесия, меня бы точно укачало и стошнило бы прямо на землю!» «Пожалуйста, увидимся завтра!» Расага машет рукой с улыбкой. Я выдыхаю и прощаюсь с гонщиком. Войдя в здание, я подсознательно смотрю на то место, где появился торговый автомат. Там пусто. К счастью. Я поднимаюсь наверх и нажимаю кнопку «Вверх». Ожидая, я опускаю голову и поправляю одежду. Внезапно подходит пара длинных ног в кожаных сапогах.